Глава 12 сторона 1, 23 апреля, четверг. За ночь Димке удалось поспать часа 2, не больше. К полуночи привезли тяжелого, и его пришлось интубировать, а потом в 3 часа уже другого тяжелого откачивать. Не сравнить со сменой в субботу, когда волной шли любители пикников. Кто с печеночными коликами, кто с рваными ранами, кто с порезами, но работы хватало. В 9 утра молодой человек снял халат, расписался в журнале и по дороге зашёл в патоотделение. «Что, жмурика своего решил проведать?» Чуров в этот день был за главного. «Вон он, в десятом ящике, открывай и любуйся, отпечатки наша доблестная милиция сняла, выясняют, кого вы там поймали». «Как там Светкина дочка, всё ещё бледна и нездорова?» Да вроде оклемалась. «Вот и хорошо, хотела девка в медицинский, считай боевое крещение прошла». Вику вытаскивали вместе с трупом. При виде синей ноги она хлопнулась в обморок. Не утонула, но воды нахлебалась. Вадик чуть было жмура не упустил. Метался от дамы сердца к служебным обязанностям. Смог спасти и то, и другое. После этого девка, как ее обозвал Василич, заперлась в своей, то есть в гостевой комнате. И оттуда вышла только на следующий день. Поесть. После чего ее стошнило, и она снова закрылась на замок. «Пётр Васильевич, вот скажи, если бы тебе человек с такими симптомами поступил?» Дима перечислил то, что вычитал в больничной выписке Соболева. «А потом впал в кому. Ты бы что подумал?» «В анализах и желудке только спирты производные?» Чуров даже задумываться не стал. «Скополамин вполне подойдёт. Никто его в моче искать не будет, если синяк попадётся. Ты что, травануть кого хочешь?» «Нет, это я так, для общего развития». «Ты смотри, Куприн!» «Не в том направлении развиваешься», — строго сказал врач. «Я на вскрытии все равно найду. И точно теперь буду знать, кто это сделал. Так что даже не вздумай, пока ординатуру не закончишь. А то вы недоучки первыми и попадаетесь. Все, иди с глаз долой. Если кто окочурится, я позвоню». Едва Димка добрался до дома, ему и вправду позвонили. Только не Чуров, а отчим. «Новость послушай», — сказал Леонид Петрович. «Знаешь, кого моя племяшка поймала?» «Нет. Сынка не младшенького. Я тебе чего звоню? Ты его рожу-то помнишь?» «Откуда?» «Ну и хорошо. Спрашивать тебя следак будет. Первый раз в жизни видишь и слышишь. Что на рыбалке случилось, расскажи. Но без подробностей. Отвечай на вопросы, ничего от себя не приплетай. И не утаивай. Если чего не спросят, это его проблемы. И ещё, ты ведь, Димон, не дурак? Про отца ты и его тёрки с Кириллом в курсе? Так вот, забудь, а то впутают». Потом не отвяжешься. Ну все, отбой, дела у меня. Молодой человек бросил телефон на кровать. То, что произошло между Нефёдовым старшим, младшим и Сергеем Куприным, никто кроме них самих не знал. Сергей с Кириллом учились вместе и дружили. И не только в школе, но и после того, как Куприн из армии вернулся. Бабушка рассказывала, что Нефёдов тогда его водителем взял. Но, видимо, непростым, потому что батя Димкин из старого бревенчатого домика хоромя двухэтажный отгрохал. И ездил на крузаке, потом вместе с этим крузаком и пропал. Машину сгоревшую нашли, а тела нет. Был в этом Кирилл замешан, не был, следствие не установило. Но младший Нефёдов сразу после пропажи сбежал. Сначала в Германию, оттуда в Америку, и приезжал сюда, в город, только один раз лет десять назад. А Нефёдов-старший отстегнул солидную сумму в валюте, на которую Димкина мать купила квартиру, где они вместе с отчимом сейчас и жили. Бабка от денег отказалась, плюнула депутату в лицо, и тот утерся. Опять же, по ее рассказам, потому что Димка тогда только и мог, что в пеленки гадить, да слюнявые пузыри пускать. В разговорах с матерью эта тема вообще была из разряда табу. Один раз Дима попробовал с ней поговорить, лучше бы не пытался, до сих пор крики в ушах стоят. Но на мать он не обижался, что было, то было, и на квартиру не претендовал. «Дима!» Тетя Света вернулась с рынка. И вовсю гремело кастрюлями и сковородами. Ты пока спать не лег, посмотри, что с холодильником. Холодильник подтекал. Давно надо было его почистить. Но всегда находились другие, более важные дела. В этот раз улизнуть не удалось. Отчаянно зевая, Димка вытолкнул комок слизи из дренажной трубки. Съел два пирожка и завалился на кровать, придавив телефон ногой. Проснулся он ближе к вечеру. Когда уже начало темнеть, отоспался на неделю вперед. Шея от неудобной позы затекла, а на телефоне висели два десятка сообщений и несколько пропущенных вызовов. В доме было тихо. На холодильнике висела записка от Светланы Вадимовны. Мол, она в гостях. Вика затаилась и даже свет выключила. Хотя нет, в одном из сообщений прислали фотографию, где она сидит на коленях у Вадика. Бодрая и веселая, с бутылкой пива в руках. Друзья предлагали присоединиться. Димка хмыкнул, ехать никуда не хотелось. Он разогрел макароны с котлетами, навалил миску квашеной капусты, уселся за комп, погонял монстров часа полтора, игралось не очень, рассол пролился на клавиатуру, двигая мышкой, он локтем задел чай, и тот разлился по полу, в общем, не поперло. Дима собрался было снова лечь спать, но словно что-то в голову ударило, полез в подвал и вытащил из тайника планшет. Рядом со стеллажами стоял табурет, на него парень и уселся, вставил монету в разъем. В этот раз кружочек с непонятным символом был активным. Более того, он пульсировал, словно требуя, чтобы на него нажали. За иконкой скрывалось целое приложение, с выпадающим меню и вкладками. Парень полюбовался на статистику синхронизации, там была всего одна запись, зато с датой, временем и уровнем загрузки. 76-59. Что это значит, тут же и расшифровали. Именно такой процент от воспоминаний о произошедшем за неделю Димка передал своему альтер-эго и получил от него. Неравноценно, и что-то важное вполне могло пропасть. Здесь же в приложении был мессенджер с пустой адресной книгой, неактивные дополнительные услуги и раздел страхования. В нем Димке предлагалось купить базовый пакет за 2000 единиц, в год, на случай, если с обеими оболочками что-то случится. Слово «обеими» корябнуло взгляд, оболочка значит Димка вывел показатели состояния тел, его собственное оценивалось в 95 814 единиц, а тело Соболева в 7740, как было указано на текущий момент. Странно, может память и не вся передалась, но молодой человек помнил, что здоровье Соболева от уколов значительно улучшилось. А по сравнению с начальной стоимостью, наоборот, упала цена у оболочки. Оставалось ждать воскресенья. Тогда, если Соболев не потеряет к тому времени разум и здоровье окончательно, можно будет разобраться, в чем дело. Молодой человек парился в настройках, но нигде эти цифры не расшифровывались. Зато опций, которые теоретически менялись, было множество. В том числе частота синхронизации, ползунок свободно ходил от единички до трехсот. Цена тоже менялась. Но в обведенном жирной линии прямоугольнике все равно стояли цифры 7 и число 25. Наверное, это означало раз в неделю по 25 единиц. И длительность можно было менять, от 15 минут до 6 часов. Димка оставил час, и если работает, лучше не вмешиваться в настройки. Баланс все так же составлял 1575 единиц. Их, наверное, можно было на что-нибудь потратить, но со своими капиталами Дима решил разобраться позже. Его больше интересовали мессенджер и возможность, а точнее невозможность с кем-либо связаться. Он был готов задать вопросы таинственным координаторам или другим участникам программы. Да чего там, подписаться на чей-нибудь канал. Но при попытке ввести номер или логин, выплывала экранная клавиатура с 20 символами, 4 ряда по 4 и 4 символа по бокам. Произвольный набор знаков ничего не дал. Более того, высветилось количество допустимых ошибок, 5, и сообщение, что за шестую с него снимут 120 единиц. Где-то я эти закорючки видел. Димка напряг память, но ничего на ум не приходило. И только когда он вытащил монету, чтобы убрать планшет на место, понял, вот же они, три штуки прямо на ней. Молодой человек сбегал за телефоном и попытался сфотографировать экран планшета, но ничего не получилось. На снимке вместо экрана появлялся черный прямоугольник. Пришлось взять лист бумаги, ручку и зарисовать клавиатуру, а заодно и закорючки с монеты. И баланс из приложения и цифры на монете наверняка совпадали.